«Экипаж! Давление падает!» «Я сейчас!» — откликнулась шина. Неуемная, она что-то мастерила в заднем отсеке вездехода. То и дело взрывала электродрель, подключенная к генератору двигателя. «Не отвлекайся! Я все сделаю!» — остановила ее элита. Открыла дверцу топки и подбросила дров. Покрутила рукоятку сбоку, переворошив угли. «Элита, в чем дело?» Начал неприятный разговор болан. «Не поняла. Ты с самой высадки ходишь, как в воду опущенная». «Ах, это! Не обращай внимания, начальник. Лита не подведет». «Не хотелось бы приказывать. Да что ты привязался? Я сама виновата. Сама и переживу. Никто за язык не тянул. Это когда я выбрал тебя в группу. Прости. Дурак ты. В группу я сама стремилась». Искупить хотела тяжелым трудом. Я не знала, что ты с группой сделаешь, что у тебя такая группа будет. Теперь я не понимаю. Правильно о вас по снегилистах говорят. У вас голова работает, но только в одну сторону. В твоей группе матери лоботомию не проходили. Понял? Ты хочешь стать матерью? Да, начальник, очень хочу. Так хочу, что по ночам быть готова. Болон смутился. «Лита, я не думал, но в моей группе тетушки стерилизацию ведь тоже не проходили. В принципе, можно. Если ты согласишься еще раз боль потерпеть, то вставим тебя в конец графика». «Да нельзя меня в график, как ты не понимаешь?» «Не понимаю», — согласился Болон. «Группа расколется. Мы же импринтинг по-разному проходили». Тетушки отдельно, матери отдельно. Ты же матерей всех на одну ступеньку иерархии поставил, а тетушек по восходящей. Я старшая, запечатлела только тебя и Илину. Беруна на втором месте, а магма нам всем подчиняется. Стройная иерархическая система. Если я к матерям перейду, то и тетушек придам, и матери ревновать начнут. Помнишь, мы о ревности говорили? Не могу я ради шкурных интересов твою стройную систему разрушить. Знаешь, откуда эта стройная система взялась? Не знал я, можно ли запечатлеть сразу нескольких. Вдруг с какого-то количества дорога в психушку светит. У извращенцев так часто бывает. Затянут девушку в свою компанию, вскроют, а через неделю она в психушке. Вот и наращивал количество по одной, пока не понял, в чем дело. Ты понял суть импринтинга? Да не его, а почему девушки в психушку попадали. Психология в чистом виде. Они в этой компании никому были не нужны. Если хоть один от девушки не отворачивался, и ее психика не ломалась, она за него как за якорь цеплялась. Поэтому я сначала сплотил группу, а уже потом начал импринтинг проводить. И все равно боялся. Больше пяти для запечатления не решился. А ты говоришь, система. Так ты на нас экспериментировал, как на кроликах. Считай, как хочешь. Ты на нас, на живых, экспериментировал. Мы все могли в психушку попасть. Бедный, как тебе трудно было. Боллан поморщился. Вот она психология рабыни. В любых условиях принимать сторону хозяина. Спасибо, что рассказал хора. Но это ничего не меняет. Случайно или обдуманно, но система сложилась. Ее нельзя рушить, иначе мы не выполним миссию. Миссия важнее моих личных интересов. По делом мне, сама в тетушкина просилась. Ты всегда ко мне добр был. Сзади неслышно подкралась шина. Опля, она накинула на шею элиты ожерелье изокуль их зубов. Ой, какие чудесные! восхитилась элита. Было напряг память. Где-то он уже видел подобное. Вспомнил. В историческом фильме. Дикари, потрясая копьями, плясали у костра. Шаман бил в бубен, все хором выкрикивали заклинания, и у каждого на шее висело ожерелье из зубов и клыков хищников. «Дичаем!» – буркнул он под нос.